Идейность с точки зрения таких людей была самым главным достоинством личности. Их поступки тесно связывались с общественными потребностями времени. Так вырабатывались их нравственные устои, которым они остались верны до смертного часа. Как-то Рада попросила свою маму написать воспоминания. Нина Петровна ничего не ответила. Разбирая после ее смерти оставшиеся бумаги, Раду увидела автобиографические страницы. Нина Петровна успела написать очень немного. Вот что рассказала она дочери. Родилась я 14 апреля 1900 года в селе Васильев под Ружинский Кмины волости Томашовского уезда Холмской губернии. У меня был брат на 3 года моложе меня. Население Холмской губернии было украинское, все вёлок говорили по-украински, администрация же в селе, в гмине и выше была русская. В школах обучали детей на русском языке, хотя в семьях по-русски не говорили. Вспоминаю, что в первом классе начальной сельской школы, где я училась, учитель бил линейкой по ладоням учеников за правильность, в том числе за плохое понимание объяснений учителя по-русски. Дети не знали русского языка. Это называлось получить лапу. Мама Екатерина Григорьевна Кухарчук, девичья фамилия Бондарчук, вышла замуж в 16 лет и получила в приданое 1 морг земли, 0,25 соток га, несколько дубов в лесу и сундук с крынью с одеждой и постелью. В селе такое приданое за невестой считалось очень приличным. Вскоре после свадьбы отец ушёл по призыву на военную службу. Отец Пётр Васильевич Кухарчук происходил из более бедной, чем моя мать, семьи. У них был неделимый надел 2 1/2 морга, 3/4 га земли, старая хата, маленький сад со сливами деревьями и одна черешня на огороде. Лошадей у них не было. Мой отец был старшим в семье. Когда умерла бабушка Домна, его мать, то отец получил в наследство землю и должен был выплатить сёстрам и братьям по 100 рублей, большая сумма тогда. Думаю, что война 1914 года помешала завершить эту выплату. Село наше Васильев было бедное, большинство жителей ходило на заработки к помещику, который платил за световой день по 10 копеек женщинам на свёкле, И мущинам на козьбе по 20-30 копеек. Помню немного из той жизни. Я должна была заготавливать крапиву и большим ножом нарезать её для свиньи, которую выкармливали к Пасхе или к Рождеству. Нож часто попадал не на крапиву, а на палец, и до сих пор у меня остался шрам на указательном пальце левой руки. Мы с мамой Екатериной Григорьевной жили в её семье. Ката у бабушки Ксении была просторнее, да и отец отбывал в это время воинскую службу в Бессарабии, а потом в 1904 году воевал с Японией. Обедали все из одной миски не за столом, а за широкой скамьей. Малых детей матери брали на руки, а мне и другим детям постарше места не хватало, еду надо было доставать из миски через плечи взрослых. Если проливали, получали ложкой по лбу. Почему-то дядька Антон постоянно высмеивал меня, обещал, что я выйду замуж в многодетную семью, дети будут смаркатые, и мне придётся есть с ними из одной миски и добывать еду через их голову и тому подобное. В 1912 году отец положил на подводу мешок картошки, кусок кабана, посадил меня и отвёз в город Люблин, где его брат Кондратий Васильевич работал кондуктором на товарных поездах. Дядя Кондратий устроил меня учиться в Люблинскую прагимназию, четырёхклассная школа. 3 года до того я уже проучилась в сельской школе. Учитель в селе внушил моему отцу, что я способная к наукам, надо отвезти меня учиться в город, и отец его послушался. В Люблине я училась один год. На следующий год дядька поступил в актёрам в Холмское казначейство, и меня перевели в такую же школу в городе Холме. Первая мировая война застала меня на каникулах в селе Василеве, ученицы 2 класса Холмской прогимназии. Осень 1914 года.